Самое тяжелое время началось с болезнью деда. Больше всего я страдала от безделья. Не могла ничего передать своим. Что я передам? Одно могу сообщить. Мой начальник лежит на печке и бессловесно бредит. Я понимаю, что даже в тяжелой болезни, когда меркнет память, он, как опытный подпольщик, сдерживал речь. Меня едва узнавал. Я ему видел с внучкой но ни какой-то неведомый мне Маней, то умершей дочкой Стасей. Он не говорил, а в мычании имена у него прорывались. Внученька, Манютка, доченька, доченька. Если б даже гестаповский следователь сидел под печкой с бумагой и карандашом, из этого ничего бы для себя не извлек. Я уже упоминал, что после войны поступила в санитарки. Девятнадцатый год работаю в больнице. Невелика птица, санитарка или по-другому нянечка. Но мы хоть и считаемся младшим медперсоналом, кое-что понимаем. Тем более нас учат. С нами ведут собеседования не только врачи, но даже и профессор. У нас больница нервная. Но тут тоже случаются простуды, и гриппы и другие инфекционные заболевания. Теперь я точно знаю. Дед болел воспалением легких. Градусника в доме не было, но я без градусника видела пышет старик жаром. Пусть бы мой напарник был ранен. У меня имелись бинты, я бы его перевязала. Пусть бы случился перелом руки и ноги. Я знала, как накладывают шину. Тут оказалось другое. Я вдруг осиротела. В голове мешанина. Вот уже вторую неделю старик не слезает с печи, долго кашлял и держался на ногах, а сразу после конфискации наших продуктов и этого дурацкого случая с кабинезоном болезнь его свалила как бы одним ударом. А вдруг умрет. Ему-то уж наверняка за шестьдесят, хоть он и младше родного моего отца, но по справедливости может считаться моим дедом. Как я досадовала, что ни с кем из подпольщиков и своих людей меня не свел. Ведь были же и в Кущевке люди. Откуда, к примеру, он приносил самогон? Сам не варил, для него варили. Я думала, как же так? Неужели нельзя было указать адреса? Неужели настолько считает дурой? Это было обидно. Действительно, в ночь прилета вела себя неправильно. Вот старик и насторожился, тем более перед тем, погиб Андрей. Я ещё не знала, что такое одинокие размышления. Вдруг осталось без руководства и просто без работы. Не считать же делом то, что мыла старика и за ним подмывала, что ходила во двор к колодцу и с превеликим трудом вытаскивала журавлём воду. Ну, конечно, стирала, готовила пищу себе и деду. Я его с ложечки кормила растертой картошкой. Он отворачивался, пугал меня взглядом. Дышал старик со свистом, с хрипом. Казалось, вот-вот отдаст Богу душу. Ждала ли я нападения, опасалась ли? В прошлой главе рассказала, как старик подсунул немцам мой кабинезон, отвлек фельдфебеля от ходка в соседний курень. Тогда я посчитала, что он сделал глупость и даже увидел его поступки, проявление болезни. Я долго перебирала в уме так и эдак прикидывала. Однако ж не идут немцы нас арестовывать. Выходит, старик поступил правильно. В самом деле, когда бы докопались до камышовой прокладки, она бы свалилась. Но как же он мог, разумный и опытный человек, не закрепить камыш ничем, кроме как привалил картошкой? Кто не имел дела с хозяйственной работой, с гвоздями, молотками и проволокой, наверное, возмущался бы дедовой нерадивости. Я со своим отцом много работала, знала инструмент и материал, вот и поняла, приколотить камыш к земляной стене подвала нет никакой возможности. Да ведь он был уверен, что у него, приближенного к комендатуре человека, никто конфискацию делать не станет. Тут получилось так. Наши армии перешли в районе Сталинграда в наступление, и сразу в немецком тылу резкие перемены. Комендантские части снимают с централизованного снабжения. Дед, пока был здоров, не упускал случая рассказать о том, что происходит на фронте. В день обыска обрадовал меня и окрылил. Как же хотелось слышать наши каждодневные сводки. Где он их брал? Неужели ходил на дальние хутора? Нет, в самой Кущевке кто-то имеет приемник. Вряд ли. Вот какая чертопляска творилась в моей голове. И как иначе, если одна с больным человеком? Вдруг вспомнилось. В ночь, когда прилетела, дедушка Тимофей, уходя за груз мешком, велел, если кто придет, сказать, что ушел к Свериденко, к фельдшеру. Где живет этот Свериденко? Вот бы отыскать, пусть бы осмотрел больного. Я бы тут же и помчалась на розыске, не знала только, можно ли хоть на час оставлять старика без присмотра. Ой, что делать, что делать? Опрашивалась да мысль. Найти надо Сашко, дед с ним близок. Пусть красивая мордочка, но ведь не выдал ни меня, ни моего начальника. У него учительница ночевала. верно ты верно, однако ж сам дед намекал, нет к этому парню полного доверия. Как же быть, тут сам черт ногу сломит. Не могла я не делиться и тому, что со дня отъезда учительницы не появляется гауптман. Да и все комендантские офицеры наш курень забыли. Неужели обратились в трезвенников? Хорошо это или плохо? А может, до них донеслось, что старик слег? Откуда? Еще одно, главное из главных. Как быть с задачей, которую поставила перед нами учительница? Не оправдывается надежда старика, что Гаутман добудет пропуск в запретную зону. Опять же получается, что заморозилась дело, не движется. На третий день, раньше не могла. Я радировала, что дед тяжело болен и находится в беспамятстве. В ответ получила указание ждать возвращения учительницы, без нее ничего не предпринимать. Как же с ней связаться? И разве можно полагаться на самоизлечение? Неужели я не имею права пойти на розыск фельдшера? В конце недели я опять радировала, что дед Тимофей в жару, боюсь за его жизнь сообщила, что все связи оборвались, попросила разрешения установить прямой контакт с доверенным лицом деда, полицаем, известным мне под именем Сашко. В штабиках, я понимаю, всполошились. Вдруг приказ. Готовиться к уходу через линию фронта. Мне в голову не могло прийти по моей неопытности, что крупное контрнаступление наших армий рвет и крушит все, какие есть столовые порядки и построения оккупантов. Получив ряд мощных ударов, вся фашистская машина затряслась, посыпались гайки, шпунтики, винтики. У меня приметы изменений были крохотными. Перестал появляться Гауптман и его дружки. Не слышно рояля, гармошки, значит, немцы насторожились, не гуляют, стали тише и полицаи Первое же воскресенье на свой страх я пошла купить деду молока, а заодно расспросить женщин, где живет фельдшер Свириденко. До базара не дошла. Да и какой мог быть базар? Во все стороны разбегались девушки, молодые парнишки. Солдаты и поликтали гонялись за молодежью и обходили. По малости моей я им не годилась. Многие ребята и девчата попрятались в камышах, Там их легко нашли собаки. Нима меня пробежал, стреляя в воздух Сашко. Подал мне какой-то знак, я не поняла. Подним вечером наладилась связь со штабом. Спят фрацию, вышла во двор. Оказывается, дверь была не заперта. Это объяснить могу только усталости. Нет, было еще и другое. Я привыкла, что во время сеансов связи дедушка стоял на крыльце. Ведя во двор, я увидела, что выпал густой снег, на снегу следы мужских сапог. Кто-то подходил, но не зашел. Это меня встревожило. Опять я не спала всю ночь, сидела при свете тлеющего в печи кизяка и все думала, думала. Дед дышал прерывисто, часто и надрывно кашлял. Раза два порывался со мной говорить, но отваливался на подушку и впадал в забытье. Минут через десять заговаривал, вроде бы сознательно. — Ежели кто, ежели придут, говори, что полумертвый, бесчувственный. Потом крепко, хорошо захрапел, без кашля. Я отошла душой, ослабли нервы, задремала. Вдруг стук в окошко. По-особенному стучат. Скорее всего, условный сигнал. «Ах, жалко, буди, деда!» Стало трясти. Открывает глаза, но не понимает ничего. А сигнал повторяется. Приоткрывают тряпку на окне, свечу моргалкой, слышу шепот. «Это я, Сашко, вы на минутку!» Думаю, если он от немцев, просто окружили бы курение, нас взяли». А может, вознамерились одну захватить? Долго размышлять невозможно. Беру гранату за спину и отворяю дверь. Вижу снег и следы. Старые занесло это новые. Не знаю, как на улице, но от калитки Сашко шел один. Чего тебе? Пусти погреться. Впустила. Он встряхнулся, постучал сапогами, сел на краешек стула. Куражку свою полицейскую положил на колени. Тихо себя ведет. Спрашивает. Дед на печи? Каков он? Все еще без памяти? Откуда ты все знаешь? Жду его ответа, а сама держу за спиной руку с гранатой. Он просто отвечает. Последний раз на сборе в полиции дед сильно кашлял. Глаза были воспаленные. Начальник сказал, свалишься, Тимофей, и верно, с той поры нет, ты нет старика. А как узнал, что он без беспамятстве, ха, ты что, я ждаю, что заходил, ты сидя, спала, врешь. Кому гнида, кому ложь, правда заходил. Чего не забираешься? От этого мне стало плохо. Я ведь не спала, а сидела с наушником. И он это видел. Может, бегал доносить? Вернулся с солдатами? Я притворно зернула. Ну, говори. Начальник полиции не навещал. Сколько я в Кущевке ни разу у нас не был. У этого Сашко глаза как побегунчики. бегунчики зыркают, не останавливаются. А вроде бы он спокойный. Да... Наш начальник деда не любит. Навряд придет. К тому же побаивается. Вдруг тиф. Я не верю. Кашель показывает на воспаление легких. Вот принес таблетки. Красные, как кровь. Пусть принимает побольше. Фельдшера взял. Свериденко давно нет. Отправлен в Германию. Таблетки гауптман дал. Фронтовые дела знаешь? Фрицы хоть и передают по своему радио, что все у них гуд, какое там. Наш сообщают, громим их под Сталинградом. Тысячи и тысячи сдаются в плен. Кроме того, наступаем под великими луками. Как у него язык поворачивается. Наши сообщают. Громим под Сталинградом. Смотри-ка, наш выискался. Еще какие новости? «Да вот такие. Комендантские-то, слышь, сильно переполошились. Резерв, который тут стоял этой ночью, погрузился. Всех до одного отправили на фронт. Что ж, до комендатуры теперь уже не только солдат. Офицерье тоже обновляют. Те, кто поздоровше, вытурают на передовую. Ваш-то Штольц как бы не загремел. Вызвали его на медкомиссию. Пожалуй, отгулялся». Я глаз не свожу с Сашком. Очень хочется его разгадать. Таблетки у него взяла, а сама думаю, вдруг это яд. Сашко шепчет. Растолкай деда. Может, проснется? Говорю, толкала, не чует. Что у тебя еще? Нарочно с форсом сказала. Он вздрогнул, попробовал засмеяться. Кос глянул и вдруг завздыхал. «Знала бы ты ох А я думаю, сколько ему дедушка доверил, но все равно своим считать невозможно. Так и эдак разглядываю. Парень лет двадцати восьми, нахальный, похож на блатнягу. Я таких видела в Сухуми на базаре возле забегаловок в дверях бильярдной. Вдруг показывает на дверь. — Выйдем на баз. — Чего это? — Выйдем. Выложусь, как на духу. — Как же мне быть? — Вот загвоздка. — Выкладывайся тут. Дед не чует. Зачем нам выходить, оставлять следы на снегу? Сашко опять вздохнул, пустился объяснять свое положение. Скоро, мол, придут наши, а их, то есть полицаев, немцы заберут с собой. Я не хочу. Понимаешь, сколько деду помогал. Не выдал ни его, ни тебя, верно? Ну? Как ты говоришь, ну? Я ж проявил себя и готов на любое задание. А дед до сих пор не сообщил нашим, что я свой, советский, работаю на Красную Армию. Тут я решил их схитрить. Ты что? Я давно сообщила. Он обрадовался. Правда, правда, правда? А ты сейчас как сказал? Ты сказал, что нас не выдал ни дедушку, ни меня. Я твою рацию мог отнести в комендатуру, поднять тревогу. Как же ты мог, если наш советский? Получается, что торгуешься? Он заявил. Ескать, не торговался, упомянул как факт своей преданности. Еще тише стал шептать. «Деда не Тимофеем зовут, и он не здешний. Сюда перед войной наезжал к двоюрному брательнику рыбалить. Твой начальничек служил где-то в одной гостинице швейцаром. Тогда и завел бородищу. Может, только для виду швейцаром? Как думаешь, а?» Я чуть не рассмеялась. Вспомнила, что у сухумского ресторана рийца тоже стоял белобородый дед в фуражке с золотым околышем. Вдруг и он пошел в подпольщики. Тут же испохватилась. Ничего нет особенного. Говорю, Сашко, ладно, заливать. Расскажи лучше о себе. Как попал в полицию? Ты добровольно пошел? Заставили. Такого дошлого заставили? Брось. Правду говорю. В полиции встретил деда, и мы столковались. Но «Ну, чем таким ты занимался раньше? Он не успел ответить. В разговор встрял дедушка Тимофей. У него был слабый голос, очень больной. Сашко, я Сашко, у вас сделали конфискацию. Все подчистую забрали. Чем же питаетесь? Мамань твоя, клянет небось фрицев. Интересно, ты мне скажи. Ей доверил, что со мной заодно? Разве можно? Что, Тимофей Васильевич? Рик опять долго кашлял. Скорее всего, под этот кашель тянул время, обдумывал, как дальше быть. Потом спрашивает. Ты вот сюда пришел. Кто тебя охраняет? Ведь ты один не решился бы пойти. А почему не решиться? Вы полицай, я полицай. Наша семья считается преданной немцам. У нас даже это их шавка ночевала, которая к вам заходила со Штольцем. Мы держим комнату для командированных из Краснодара. За мной хвостов нет. Вот лекарство принес от Даутмана. Не беспокойтесь, Тимофей Васильевич. Дед отвечает мне что беспокоиться, а свое отжил. Есть дело сошко. Ты мой тайник, почтовый ящик, знаешь? Прям говори, не веляй. Сошко скрутил сигарку, закурил. Дедушка закашлялся и я крикнула: "Загаси сейчас же!" Я сказал, "Ладно, дыми". Я в тебя, сошко. Верю, как в очень большого прохвоста. Знаю, ты меня наколол, когда ходил к тайнику. Может, и тех, кто клал туда донесения, тоже выследил? Сашко понял, что крутить невозможно. Частично. Выслеживал. Для какой цели? Посылали на это дело. Я выслеживал, но вас же и оберегал. Ведь не сообщил никому. Значит, это правда? Андрюх, тоже ты выследил. Вы знаете, Андрюх погиб по своей вине. Деда хотел было сползты с лежанки, но сил было мало. Махнул рукой, потом говорит. Так-так, Сашко, ты, значит, во всем советский. В этом я клянусь всей жизнью. Старик усмехнулся, покачал головой. «Ну, когда ты клянешься, бери бумагу. Садись и пиши всех полицаев и предателей. Фамилию, имя, отчество, прозвище. Откуда кто взялся, какими делами славен. Мы все передадим нашим за твоей подписью». «Согласен?» Сашко не колебался ни минуты. «Затем я и пришел». Сказал и оскладывался, рад был такой работе. Он аккуратным почерком составил весь список, полчаса писал. Дед принял из рук в руки, где-то на печи спрятал. Теперь, Сашко, поскольку ты ужасно какой ловкой, даю тебе поручение. Ввиду моей болезни я давно к почтовому ящику не хожу. Доставь оттуда, что там есть. Сашко дрогнул, спрятал голову в плечи, стал отнекиваться. Дед его перебил. Как же так? Ты ж наш, все для нас делал, а я тебя собрался было представлять к медали, завтра же и принеси. Не смогу, Тимофей Васильевич. А почему? Правду скажу. После того, как Андрюха на том погорел, У меня ноги подгибаться станут. Старик поднял голос. «Я тебе приказываю!» Сашко сильно побледнел. «Лучше тогда застрелите, и делу конец». Тяжелый разговор. Каково мне девчонки слушать? Дед долго молчал, что-то у меня прикидывал, вздохнул и говорит. «Тогда вот что». «Завтра внучка моя, под видом, что ищет для меня молока, пойдет к тому месту. А ты будешь обязан отвлекать от нее опасность. Так отвлечь, решишь сам. Подходит тебе такое дело? Будет исполнено. Тогда действуй. В двенадцать-пятнадцать при любой погоде. А пока прощавай». После ухода Сашко... Не умея сдержать дрожь, я спросил деда. «Нарисуйте, где?» «Я без него сделаю». Дед на меня со вниманием посмотрел хитро. «Одна?» «Так ведь я иначе не мыслю. Именно что одна и в другое совсем время». Мы долго еще обсуждали с дедом, как я пойду, как отыщу это место. Кашель на него опять усилился, минут по десять слова не способен был произнести, забивала мокрота. — Вот хорошо получается, что болезнь выходит, — шутил дед. — Какие шутки! У него кожа осталась до кости, да еще борода. Он мне все толково разъяснил и посоветовал идти, как только окончится комендантский час. Вскоре дедушка опять стал путаться речью, бредить. Хотел дать лекарство, он отшвырнул таблетки. Первый раз при мне заматерился. Туда и сюда Гаутмана с его заботой. Взбуянился, раскричался. Стал требовать, чтобы я из-под тряпок в сенцах принесла ему бутылочную гранату. Не знала, как быть. У под подушкой пистолет... Учить взялась, кузурка. Давай приказываю гранату, значит сам встану. Пока я ходила в сенце, он заснул или потерял память. его укрыла, подоткнула. Меня гнул сон. Поспать бы хоть полчасика. Но вспомнив, что Сашков ходил в курень, а я не услышала, от этого начиналась дрожь. Я заперлась, заложила засов, но чудится, что Сашко топчется от окна к окну. Дожидаясь рассвета, не только не ложилась, но и не садилась. До боли колола себя иголкой, пробовала даже курить. Сделала две затяжки, зашлась кашлем. От этого меня сильно растрясло, сон отступил, но голова стала еще мутнее. Что было дальше?